Вы слушали роман Жюльетта Бенцони. Мариан. Книга третья. Язон четырех морей. Запись произведена на участке звукозаписи Культурно-просветительного центра Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1993 год.